Часть вторая. Укрепляем семью. Подводные камни семейной жизни. Почему возникают конфликты у семейных пар? Есть по меньшей мере два объяснения того, почему в семейной жизни часто возникают конфликты. Первое. Партнеры. Говорят на разных языках. Второе. Один из партнеров диалоги становится в позицию обороны. Часто даже в ситуации, когда не нападают. Другой, наоборот, хронически нападает. Согласно американской статистике, наши не существуют, вербально нападающими преимущественно выступают женщины. Кроме того, 76% всех ярких конфликтов, иногда с драками и увечьями, связано с предменструальным синдромом. Я думаю, что эта статистика в целом отображает и ситуацию в России. Первопричина конфликтности женщин заключается в том, что они склонны придавать трагичности незначительным событиям, накручивать себя, притягивать к делу несуществующие факторы. Предлагаю экспресс-упражнение. Представьте, что ночью случилось чудо. Всего одно, это важно. И наутро ваши отношения с партнером стали идеальными. Какое это чудо. Что произошло? Признаюсь, для меня это окончание ремонта. Данное упражнение направлено на формирование позитивной картины будущего, способности выделить самое главное, умение взглянуть со стороны, чтобы начать что-то решать. Даже если партнеры часто ссорятся, основные причины конфликтов, как правило, не имеют прямого отношения к их отношениям. Точнее, поводы для ссор очень часто внешние и надуманные. А вот разводы, как следствие этих ссор, становятся, к сожалению, настоящими. Какие же причины конфликтов можно привести? Первое. Усталость. Самая главная причина. Жена устала дома, муж устал на работе, она ждет от мужа помощи, а он идет домой, чтобы отдохнуть. Усталость встречается с усталостью, и бац! Взрыв и конфликт. Второе. Добрые люди помогли мнением или советом. Иногда это очень близкие люди, например, теща, которая может сказать... А вот муж дочери-соседки, и жену начинает грызть червячок сомнений. А она, в свою очередь, грызет мужа. Третье. Финансы. Ох уж эти деньги. Из-за них сразу забывается рай в шалаше. Четвертое. Сравнение себя или своего партнера с выдуманными идеалами. Это, пожалуй, лидеры среди причин конфликтов. Ну а дальше? С большим отрывом следует «не меняется», «не слышит нас», «спорим о детях», «нет секса», «устали друг от друга» и прочее. Знать, из-за чего ссорятся партнеры, очень важно, ведь тогда можно с большей долей вероятности решить проблему. Должен или не должен? Должен или не должен? Должны ли мы и должны ли нам? Это вопросы, вокруг которых ведется много обсуждений и споров. Современная психология выступает за то, что никто никому ничего не должен. Но как с этим в жизни? А в жизни отсутствие обязательств, отказ от них — это самообман, потому что пресловутое «никто никому» подразумевает, что личность настолько зрелая и мотивированная, что изволит исполнять все обязательства по собственной воле. Так. Мужчина сам понимает необходимость и желает нести ответственность за своих близких, кормить семью, помогать жене, давать ей отдохнуть. А если брак распадается, то он с готовностью платит элементы и заботится о своем ребенке. Женщина, со своей стороны, тоже и хочет, и может заботиться о семье от души, радоваться за мужа, когда он на футбольном матче, ждать его дома с ужином, ведь он не дивана-житель. И не танковый боец, он тоже думает о ней по доброй воле. И тогда они обоюдно живут в мире с тещами и свекровями, принимая и уважая их просто за то, что те подарили жизнь их любимым. Дети видят искреннее внимание к себе, а не исполнение родительских обязанностей в виде прогулки с ними из-под палки. А подрастая, они четко осознают, что мама не машина, а папа не ходячий кошелек. что раз старшие вовлечены в дом и жизнь друг друга, то и дети, нет, не должны, а желают сами быть частью семьи, помогать своим близким и заботиться о них. Так возникает круговорот здоровых отношений, никому, ничем не обязанных людей. Но пока этого не произошло, боюсь, без чувства долго нам никуда. Долго перед семьей, детьми, страной и своей совестью. Как выжить в отношениях? Я замужем больше двадцати лет. Полагаю, это дает мне право поделиться секретами счастливой семейной жизни с теми, кто женат недавно. Вопреки распространенному мнению, быт не погубит любовь, если только вы сами ему не поможете. Я убеждена, что первостепенное значение имеют чувства, в то время как вопросы в духе «как» и «кому выполнить уборку», «как использовать зубную пасту» — это мелочи. которые надо решать в вербальном пространстве, что по-русски означает «друг с другом надо разговаривать». Обязательно говорите о своих чувствах, переживаниях, но ни в коем случае не оскорбляя друг друга. Насколько конструктивнее звучит замечание, меня огорчает, что ты не поднимаешь сиденье унитаза, в котором отражаются только переживаемые чувства, по сравнению с обидным «ты козел». Здесь уместно вспомнить советы Юлии Борисовны Гипенрейтер по общению с детьми, поскольку принципы эффективной коммуникации одинаковы и не зависят от собеседника. Через год, десять или пятьдесят находите время на разговор, не замалчивайте, не копите негатив в себе. В крайнем случае пишите смс, главное общайтесь. Слишком много ссор в семьях происходит по причине сам себе сочинил проблем. Уважайте! И не унижайте друг друга. Наше женское самолюбие травмирует грубые слова, а уж мужская самооценка падает от этого совсем. Что происходит далее? Мужчины убегут туда, где им скажут «Ты мой герой!». Поддерживайте друг друга в любой ситуации. Цените достижения каждого из вас и умейте похвалить на ровном месте. Хотите крепкую семью и стабильные отношения? Не отказывайте друг другу в сексе. Купите таблетку от головной боли, пожертвуйте приготовлением обеда или частью своего сна. Ваша половина и его, ее гормоны будут благодарны. Позвольте себе поделиться опытом нашей семьи. Партнерские роды. Поверьте, рождение пятерых детей скрепили наш брак как ничто другое. Это то волшебство, которое всегда будет только наше. Судя по количеству детей, с потенцией мужа, снижением который так любит пугать, Все хорошо, как и с психикой. А со своей стороны хочу сказать, что одна я бы вообще не родила. Только помощь и поддержка любимого, его ласковое слово, его руки и здравый ум помогли мне в этом деле. Мечтайте вместе. Ох, как это прекрасно, когда вся семья рассаживается вокруг стола, на большой кровати или на полу, и начинается обсуждение желаний, поездок, покупок. ведь это уже получается материализация мысли. Живите общими интересами, слушайте друг друга. И неважно, рассказ это о рабочем дне или о состоянии двигателя автомобиля. Людям, а мужчинам особенно, нужно быть услышанными. Расставайтесь иногда. Небольшие командировки или раздельно проведенные выходные порой очень полезны, поскольку вносят романтическое настроение в однообразные будни. Радуйте друг друга. Иногда нарисованное помадой сердечко на зеркале может быть дороже любых бриллиантов. Ведь как ни крути, чувства, самое главное, словом, любите и будьте любимы. Вот и все. Проблемы сексуальной жизни в паре. Как практикующий психолог я довольно часто работаю с семейными парами, у которых есть, кроме прочих, проблемы в сексуальной жизни. Жалобы выдвигаются обычно одни и те же. Все было хорошо до беременности, родов. Теперь она устала, хочет спать, нет желания, пропала потребность в сексе. Я терпел, уговаривал, самодовлетворялся, заставлял, принуждал и в итоге нашел другую. Я был занят, уставал, а потом оказалось, что мы три года без секса. Нам не подходит темп друг друга. Нам и так по-братски хорошо и так далее. Конечно, женщина имеет право на усталость на протяжении трех-шести месяцев или даже года после родов. Но люди живут без секса или по схеме супружеский долг раз в месяц по несколько лет. И стоит ли обижаться на мужа, который устал и решил отдохнуть перед компьютером? Но порой это длится годами за дня в день. Тут уж любое терпение закончится. Начинаются ссоры, скандалы, рушатся семьи, Причем хорошие семьи. Возникает вопрос, разве секс – это главное? Неужели не важнее любовь, понимание, духовность? Так уж мы устроены, что между любящими мужчиной и женщиной, между мужем и женой, если они здоровы, активны и находятся в соответствующем возрасте, ограничений, кстати, на которые нет, должен быть секс. Это часть полноценной семейной жизни. Сложно обижаться на мужа. стремящегося обладать своей женой или на женщину, для которой занятие любовью чрезвычайно важно. Ведь секс – это основа базовых потребностей человека, как еда, сон и безопасность. И дан он не только для продолжения рода, но и для возникновения особой близости, понимания друг друга, ощущения комфорта и, конечно, удовольствия. По статистике, более 70% пар Испытывают проблемы в сексуальной жизни В первый год после рождения ребенка Более чем у 40% пар Эти проблемы остаются и позже Причин, по которым так происходит, много Одно можно сказать совершенно определенно Все проблемы вокруг секса из головы Что уничтожает сексуальные отношения? Стресс, усталость, агрессия, ревность Отсутствие доверия Переживание горе, низкая самооценка, проблемы со здоровьем и многое другое. Исходя из этого, решение вроде очевидно. Отдыхайте, позитивно смотрите на мир, доверяйте друг другу, убирайте свои комплексы. Но вот неприятность. Мы же все поголовно заражены болезнью под названием горе от ума, как мужчины, так и женщины. Вместо того, чтобы выключать мозг рядом с любимым, И отдаваться таким простым базовым вещам, как секс, мы слишком много думаем, анализируем и запрещаем себе. Массаж невозможен, у нас дети, свечи и вино, фу, ерунда, Советы из глянца. Доверять ему не буду, он меня седьмого дня дурой назвал. Самой проявлять инициативу, я не так воспитана и так далее. Между тем я уверена, что почти все проблемные ситуации в сексе решаемы, кроме разве что «он меня раздражает, я его не уважаю и быть с ним не хочу». Как же соблюсти баланс страсти и романтики и гармонизировать сексуальную жизнь? Позже мы отдельно поговорим о сексуальных проблемах пары, возникающих после рождения детей. Сейчас предлагаю обсудить вопросы, касающиеся интимной жизни супруга в целом. Начните с анатомии и физиологии. Информации в интернете предостаточно. Изучите вместе с супругом строение женского тела, где у женщины находятся эрогенные зоны, а также что такое женский оргазм и какие его виды существуют. Их много. Женщина может исследовать свое тело сначала сама или же непосредственно с партнером. Часто мужчина просит показать ему, как надо, а дама и сама не знает всех этих точек G или A. Или оба партнера не в курсе, каким образом можно сделать так, чтобы им было хорошо. Я понимаю, что моральные запреты не всем позволяют смотреть кино для взрослых, но оно порой содержит в себе много полезной информации. Помните, что у каждого человека свои эрогенные зоны. Кто-то обожает поцелуи в уши, кто-то ненавидит. Изучайте своего партнера. Женщина любит ушами и глазами. Я бы посоветовала дамам попросить своих мужей. Раз уж они готовы к совершенствованию в сексуальной сфере, быть более романтичными, слать вам ласковые смс в течение дня или говорить добрые слова. Никогда не помешает вспомнить о цветах, конфетах, дне Святого Валентина, наконец. Очень важный момент. У мужчины должны быть хорошие отношения с детьми. Неважно, общими или нет. Это чисто психологический аспект, который имеет большое значение. Женщина расслабляется только с тем, кому может доверять. Разговаривайте о сексе. Это важно. Ведь мысли и фантазии есть у всех, а выразить их мы не умеем. Не можете сказать «пишите письма», затрагивая в них интимную тему. Для поддержания женского сексуального здоровья Настоятельно советую всем, особенно рожавшим, упражнения Кегеля. Их можно найти в интернете. Они очень полезны и в целом для урогенитальной сферы женщины и для хорошего секса в частности. Выберите подходящий момент для близости и не торопитесь. Массаж с маслами, расслабленная обстановка и наличие времени помогут вам многое узнать о своем теле и теле партнера. Используйте увлажняющие средства, лубриканты. Статистику утверждают, что те женщины, которые не испытывали оргазм наяву, переживали его во сне, то есть им есть что вспомнить, а значит есть о чем мечтать, что представлять и что пытаться реализовать. Дорогие дамы, чтобы регулярно получать удовлетворение от секса, полюбите себя, ставьте цели и достигайте их, занимайтесь аутотренингом, аффирмациями и другими методами самонастроя. Будоражит фантазию секс по телефону или соответствующая СМС-переписка с партнером. Разумеется, помощь могут оказать визуализации. Представляете ваш идеальный секс, как вы расслаблены, как вам хорошо, что вы чувствуете. Для поддержания самооценки человеку важно, чтобы партнер любил его тело. Это касается и мужчин, и женщин. Не высказывайте брезгливости или презрения к гениталиям друг друга. Это обижает и не делает ваши отношения лучше. Пробуйте периодически что-то новое. Позы, игрушки и так далее. Повышайте свое сексуальное образование. Занимайтесь спортом. При элементарной физической активности сексуальных желаний появляется гораздо больше. Ни в коем случае не используйте секс в качестве наказания по отношению друг к другу. Это точно испортит отношения. Также неприемлем секс в виде одолжения. позиции психологии уж лучше никакого секса, чем такой. Словом, любите друг друга, будьте взаимовежливы и терпеливы, и все будет хорошо. Эпидемия романтизма. Как-то один мужчина задал мне в соцсетях вопрос. Неужели девушки не понимают, что в погоне за придуманными образами романтичных принцев из Инстаграма они могут потерять нормальных мужиков, а мы любим их? В шутку я посоветовала тому мужчине показать этот пост, как мне кажется, очень трогательной жене. А если серьезно, я понимаю мужчин, которые так думают, а даже разделяю некоторую ответственность за то, что происходит вокруг. Было бы наивно верить, будто все, что вы видите в социальных сетях, правда. И не все мужья, совершающие каждый день подвиги, дарящие семь раз в сутки бриллианты, И неожиданно каждую неделю покупающие билеты в путешествии реально такие героические, щедрые и широкие натуры. И вообще, романтика это чудесно, но если она становится обязанностью и каждодневной необходимостью, то все очарование этого состояния, увы, исчезает. Кстати, важно все-таки разобраться, что можно считать романтическим поступком. Положим. принес вам любимый букет ромашек с соседнего поля. Вы будете этому рады? Или вы считаете, что он должен прыгнуть выше головы, а не кофе принести в постель? Допустим, ваш муж не в состоянии устроить вам уикенд на Мальдивах, но может забрать детей в выходной, чтобы вы выспались. Разве такое проявление заботы не романтично? Да и так ли плохи ваши отношения без этих Мальдив? Ведь когда-то вы выбрали мужа за что-то другое, Как же примирить свои нежные устремления с суровой действительностью? Кто сказал, что романтические поступки – это только обязанность мужчин? Милые девушки, отношения не терпят игры в одни ворота. Уходит муж на работу, положите ему в карман любовную записку или отправьте эротично заигрывающие СМС в течение дня. Вспоминайте вместе трогательные моменты, смотрите фото и придумывайте романтические вещи для пары. Сюрпризы — это хорошо, но они тоже приедаются. Как написала мне одна женщина, «Я так устала от сюрпризов мужа, я просто хочу стабильности и спокойствия». Она-то знала, что приступ романтизма случился у ее мужа после его измены. Если вам все-таки хочется романтики, намекните грамотно и ни в коем случае не тыкая мужа носом в страницы экспертов по романтизму Оказывается, и такие есть. Забавно, что они все без опыта стабильных отношений, зато курсы проводят и учат других. А если вы спросите, что для меня является романтикой, я отвечу, что это утро выходного дня, когда любимый приносит нам завтрак в постель, именно нам, потому что собирается вся семья, включая собак. Мы смеемся, болтаем и строим планы на неделю. Разве это не прекрасно? Для меня романтика. это вместе посмотреть кино ехать в машине смеяться и петь песни быть на одной волне чтобы мои чувства были приняты и поняты без лишних слов молча держать за руку единственного в этом мире человека которому я доверяю рождение детей пять самых счастливых дней в моей жизни моменты когда любимый лучший в мире отец и мой надежный тыл первым брал на руки наших детей романтика это мечтать Делать ошибки, исправлять их и все время идти вперед вместе. Поколение сэндвич Думаю, мало кто в России слышал такое выражение. Поколение сэндвич. Между тем это явление описали около 40 лет назад в США. Связано это было с тем, что процент депрессий и суицидов стал расти среди поколения 45-60 летних. Что такое сэндвич? Это два ломтика хлеба. с какой-нибудь прослойкой. Вот эта начинка и есть люди от 40 до 65. С одной стороны, у них пожилые родители, а с другой, повзрослевшие дети и внуки. Такое явление распространено не везде. Но на просторах бывшего СССР эта бутербродность как раз очень актуальна. Люди поколения сэндвич вынуждены всем помогать. Их просят посидеть с внуками. позаботиться о пожилых родителях. И варианта отказаться будто и нет. Если даже их не просят, то над ними давляет стереотип «надо и должно быть». Словом, их доля не завидна. И, наконец, начинаются разговоры о помощи этим людям. Кто находится в группе риска? Первое. Единственный ребенок в семье. В 1960-е их было много. Второе. Самые младшие или поздние дети. С ними родители входят в средний возраст и считается, что им как бы положено быть всегда рядом. Часто даже вступая в брак, они остаются жить с родителями и сразу становятся этой важной прослойкой. Третье. Те, кто возлагает излишние надежды на пенсию, вот выйду и отдохну. Но здесь его поджидают два ломтика хлеба, которым нужна помощь. И мечты. разрушаются. А ведь поколение сэндвич, по классификации ВОЗ, это молодые зрелые люди, и у них соответствующие желания. Какие риски существуют в жизни тех, кто вдруг оказался между маленькими внуками с одной стороны и пожилыми родителями с другой стороны? Зачем здесь надо наблюдать? Первое. Эмоциональное выгорание крайних степеней. Второе. Ярко выраженная психосоматика, особенно проблемы с давлением и дыханием, как знак невозможности принятия своей жертвенности и усталости. Третье. Замалчивание психологических проблем. Так как жаловаться и ныть считалось грехом в то время, когда воспитывали поколение сэндвич, они не способны заявить о том, что им нужна помощь. Четвертое. Поскольку в роли нянь и сиделок чаще выступают женщины, Вышеперечисленные проблемы в основном касаются их и, как следствие, часто распадаются браки в группе 40+. Муж хочет внимания, а жена погружена внутрь бутерброда. Отношения с родителями осторожно гиперопека. Сепарация, отделение детей от родителей – процесс нормальный и необходимый. Он проходит в несколько этапов – 3 года, 7 лет, подростковый возраст, То есть приходится как раз на пресловутые возрастные кризисы. По идее, к 20 годам человек становится совершенно самостоятельным, но родители это событие застает врасплох. Мамы и папы хватаются за своих великовозрастных деток вопреки логике и здравому смыслу. Кстати, как правило, токсичны именно женщины, и, как правило, наши любимые мамы искренне верят, что творят добро. Почему так происходит? Все просто. Чаще всего это подсознательные страхи. Первое. Страх стать ненужными, а следовательно осознать свой возраст и скорую кончину. Второе. Страх, что с мужем, женой не о чем будет говорить. Третье. Страх, что ребенок не будет ценить, а значит и любить без навязчивой заботы со стороны родителей. Как проявляется гиперопека? Приведу основные признаки того, что отношения взрослых детей с родными где-то сломались. Первое. У молодых людей нет личного пространства. Даже в родительской квартире дети имеют право на свой неприкосновенный угол. Между тем, истории о том, как входят в комнату без стука, даже когда там уединяется пара, рассказывается бесчисленное множество. Второе. За детей все решили относительно их будущего. вот родишь ребенка вот женишься и так далее третье появляется ощущение что жизнь вам не принадлежит не ответил на звонок когда звонила мама получил скандал не составил компанию в магазин подвергся бойкоту четвертое если родители в чем- то помогли то вспоминать об этом будут всю жизнь на любой отказ сделать что то последует фраза а вот я для тебя двадцать лет назад Пятое. Происходит незаметный или даже заметный шантаж всем, включая жизнь. А вот я ради тебя от всего отказалась. А вот я всю жизнь ради тебя. Шестое. Родители выставляют детям оценки. Ну, я, конечно, доволен твоими результатами, но ты мог бы больше постараться. Купил квартиру на окраине. Неплохо, но в центре лучше. Седьмое. Врать стало для молодого человека привычкой, чтобы не огорчить, чтобы не приставали с вопросами, чтобы не было скандала. Что можно сделать в этой ситуации? В идеале хорошо бы к оздоровлению привлечь обе стороны. Старшее поколение сложно, но иногда вовлекается. В этом случае все проще. Помогаем найти причины страха и убрать его. Сложный пункт. Придется принять то, что вы выросли. готовы полностью взять на себя ответственность за свою жизнь. Звучит легко, но в реальности очень сложно. Тем не менее, пробовать надо. Сесть за стол переговоров и говорить спокойно и четко, что вы взрослый человек, что вам не нравится излишняя забота, что вы очень любите родителей и хотите нормальных отношений. Скорее всего, в ответ будут слезы, злость, проклятие и угрозы немедленно умереть. Ваша задача — быть спокойным и говорить, что вы совсем справитесь. Если разговор, как вариант, вами отвергается, то можно все это изложить письменно. Все проговаривайте или пишите. Боитесь обидеть? Так и говорите. Я боюсь тебя обидеть, но то-то и то-то важно для меня, потому что... Растягивайте пуповину. Если вас угнетает необходимость созваниваться три раза в день, скажите что для вас это не очень удобно и назначите время возможно последует фраза я могу вообще не звонить но со временем родители привыкнут напоследок несколько советов если вы будете скандалить обижаться и тому подобное то станет только хуже Тут как с детьми родители будут вас отзеркаливать даже в ходе конфликта проявляйте заботу неожиданный звонок приглашение в кафе и другие мелочи точно вам помогут. Сепарация пройдет мягко, если поставить цель не уничтожить, а провести капитальный ремонт отношений. Детский вопрос. Партнерские роды. Тема партнерских родов всегда вызывает много споров. Одни заявляют, что рожать нужно обязательно с мужем, другие, что ни в коем случае. Позволю себе высказать об этом два мнения. Мамы пятерых детей – и психолога. Как мама я выступаю за роды с мужем. Все мои дети появились с папиным участием. Честное слово, одна бы я не родила. Муж был со мной даже во время кесарева сечения. Именно папа первым брал наших детей на руки. Муж — мой мозг и мое спокойствие в родах. Он четко контролирует ситуацию и задает грамотные вопросы. Он может встряхнуть меня и вернуть мне здравый смысл. Мы более 20 лет женаты, и роды наших детей связывают и объединяют нас. И да, у нас есть секс, и с ним все хорошо. Но бывает иначе. Партнерские роды — это совсем не залог вечного счастья. Люди рожают вместе и расходятся. И не рожают, и тоже расходятся. Будет ли пара вместе, будут ли муж и жена любить друг друга, будет ли у них нормальная сексуальная жизнь, определенно мало зависит от того, Рожают они вместе или нет? С точки зрения психолога, я прежде всего должна отметить, что всем, кто находится в родильном зале, важно не испытывать дискомфорта. Мужчины иногда боятся крови, боли, страдания любимой женщины. Будущий отец может считать, что роды – это женское дело, или посещение родов для него недопустимо по религиозным соображениям. Женщины часто опасаются стать непривлекательными, для своих мужей, не желают, чтобы они видели их в муках. Несомненно, они имеют на это право. И пусть я лично считаю, что раз делали ребенка вместе, то и счастье рождения надо испытать вдвоем. Я всегда принимаю доводы тех, кто против. Тем не менее, на занятиях для беременных я советую рассмотреть хотя бы возможность быть папе рядом, в комнате ожидания. Ведь то, каким малыш будет в первые минуты после рождения, он уже не будет никогда. Мне кажется, это женский эгоизм, лишать мужа возможности видеть кроху и испытывать счастье рождения ребенка вместе. Какие выдвигаются основные доводы против? Первое. Мужчины падают в обморок. Да, это бывает. Если ваш муж боится крови, ему лучше побыть на схватках и выйти перед потогами. Тогда этого можно избежать. Второе. Женщина становится сексуально непривлекательной. У мужчин даже развивается импотенция. Представляете, сколько бы таких коллег было на свете, учитывая опыт тех стран, где практически все роды протекают совместно с папой. На самом деле опросы мужей говорят об обратном. Они начинают смотреть на свою любимую другими глазами. У них повышается градус обожания. Третье. Мужчина в родах бесполезен. Если папа подготовился, Прочитал хоть одну книжку, не говоря уже про посещение специальных курсов, от него будет много пользы. Прежде всего, он источник психологического содействия, может пожалеть, погладить, сказать нужное слово, мобилизовать, когда надо, помочь взять себя в руки. Кроме того, мужчина способен оказать замечательную физическую поддержку, спину размять, поддержать в хождении по коридору и в других моментах. Четвертое. Роды — это некрасиво, они травмируют психику мужчины. Признаюсь, этот аргумент вызывает у меня возмущение. Не очень ли много мы жалеем мужчин, заботимся об их комфорте и возможных психических травмах? Когда люди пребывают в гармоничных и доверительных отношениях, они должны быть опорой друг другу. Муж может не идти на роды по ряду причин, но только не по этой. А если с женой что-то похуже случится, и надо будет судно выносить, он ее бросит, потому что это не эстетично, вряд ли вы будете оправдывать его в таком случае. Словом, будущий папа может не смотреть, как жене делают клизму или проводят осмотры, но в самих родах ничего ужасного и наносящего травму, я вас уверяю, нет. В заключение приведу важный довод в пользу партнерских родов. Присутствие мужа всегда полезно, поскольку как человек, находящийся в более или менее здравом уме и трезвой памяти, он может выступить свидетелем. Будущий отец способен задавать вопросы и принимать решения, иногда касающиеся жизни и здоровья вашего и малыша. В любом случае решение, быть на родах вместе или нет, принимает только пара. Это ваша семья. А роды потому и партнерские, что учитывают желания обоих. Кризис в семье после рождения ребенка. В семейной жизни время от времени случаются не самые простые моменты, которые называются кризисами. В психологии кризис рассматривается как некий новый этап. Рождение ребенка, неважно какого по счету, это именно такой период. К сожалению, многие не справляются с резко навалившимися проблемами. Об этом свидетельствует печальная статистика разводов в семьях с детьми первого года жизни. Как-то в связи с этим провели опрос молодых родителей с ребенком до года, и 94% пар сообщили, что их отношения изменились с рождением малыша. Из них только 13% сказали, что изменения произошли в лучшую сторону. Почему же вместо безграничного счастья, связанного с родительством, В семьях начинаются ссоры, ведущие к разводам. Специалисты полагают, что причины этого в следующем. Первое. Накопившаяся усталость и неустойчивый гормональный фон мамы, из-за чего она все видит в черном цвете. Мужчина же, оказывается, не готов проявить понимание терпения. Второе. Вмешательство родственников. Исторически сложившаяся в нашей стране особенность, все так же сильно влияющая на молодые семьи. Третье. Гиперпатриархальный устой. Мужчина вознесен на пьедестал, на котором ему приходится потесниться с рождением малыша. Бурлящие гормоны молодой мамы, уставшие нервы молодого папы, отсутствие нормального общения и секса, богатый коктейль, вкушая который обеим сторонам надо быть максимально осторожными. Здесь непременно следует прилагать усилия, чтобы сохранить мир в семье. Самое лучшее, что можно сделать в момент, когда все находятся в спокойном состоянии, обговорить правила общения и совместной жизни в новых условиях, например, такие. Не кричите друг на друга при детях. В случае нарушения этого запрета, одним из партнеров, другой должен напомнить о договоренности и остановить его. Для этого можно выбрать кодовое слово. Предположим, услышав слово «лимон», все замолкают. Обязательно разговаривайте на темы, не связанные с детьми. Конечно, ребенок это сейчас самое важное, но есть и работа, и политика, и погода. Это тоже достойно обсуждения. Выберите для себя взрослое время. Можно установить час, после которого вы только муж и жена. Можно действовать в соответствии с графиком ребенка. Малыш уснул? Отложите уборку, готовку и полежите рядом с любимым. Касайтесь друг друга. взрослым как и детям нужны объятия порой после них разговор не требуется ухаживайте за детьми вместе выберите что то из режима младенца что вы могли бы делать вдвоем и превратите в ваш ритуал в совместная вечерняя прогулка купание малыша и другое дайте пришедшему с работы мужу хотя бы час чтобы прийти в себя не требуйте от него помощи и бесед сразу дайте жене радость побыть одной принять душ, сделать маникюр и так далее. Я хочу обратиться к тем мамам, которым тяжело просить о помощи и принимать ее. Не старайтесь быть супергероиней и выполнять сто дел одновременно. Поверьте, это никому не нужно, никто не оценит. Более того, когда вы в сердцах скажете «Да я же ради вас!» вам ответят, что вас никто об этом не просил. Всех пап Я призываю помогать женам, ухаживающим за детьми. Не забывайте, что ваша половина не просто сидит дома в декрете, а много работает и сильно устает. В ее голове дикий клубок из переживаний, страхов, недосыпа, желания быстро прийти в форму. С рождением ребенка у вас, мужчин, многое меняется в жизни, но у ваших жен изменений гораздо больше. Как психолог я не могу, не хочу... и даже не имею права призывать женщин напрягаться ради семьи в одностороннем порядке. Семья — это всегда история на двоих. В заключение хочу добавить, что кризисы не бывают постоянными, они носят временный характер. Вы довольно быстро привыкнете к изменениям в вашей семейной жизни, и у вас все будет хорошо при условии позитивного настроя, стремлении все делать вместе, соблюдении интересов, обоюдных, и личных. Как молодой маме справиться с гормонами? Думаю, что многие молодые мамы, те, у кого возраст малыша до шести месяцев, слышали от своих близких. После родов ты стала другая. Среди самых частых изменений в характере и поведении недавно ставших мамами женщин лидирует. Плаксивость, раздражительность, вдруг обнаружившаяся тяга к приключениям, экспериментам, когда, можно сказать, пустилась во все тяжкие. Осторожность, возникновение новых страхов и фобий, утрата интереса к жизни, вялость и апатия. Причина всех изменений, происходящих с женщинами после беременности и родов – гормоны. К счастью, эти изменения не происходят все сразу, а особо удачливых могут вообще не коснуться. С появлением ребенка у многих дам Будто включаются функции, которые раньше пребывали в дежурном режиме. Яркий пример — инстинкт самосохранения. Девушка любила адреналин, скорость, эмоции, родила, и теперь едет не превышая 60 км в час. То же самое с приоритетами. Планировавшая выйти на работу едва ли не сразу после родов карьеристка, сидит со своим чадом в декретном отпуске и не хочет его прерывать. Такие психологические механизмы тоже запускают гормоны. На вопрос, почему у кого-то отмечаются сдвиги в поведении душевном состоянии, а у кого-то нет, можно ответить, что все мы разные, и реакция на действия гормонов у всех индивидуальная. Есть общие правила, соблюдая которые молодая мама будет испытывать счастье материнства и жить в гармонии со своим крохой, мужем, и окружающим миром. Сон. Не менее 8 часов в сутки. Считаем в сумме. Пользуйтесь возможностью отдохнуть, пока спит малыш. Сбалансированная диета повышает сопротивляемость утомлению и развитию депрессии. Шоколадку для настроения никто не отменял. Максимально используйте все, что может помочь вам в уходе за малышом и в поддержании порядка в доме. В арсенале современной мамы есть множество вещей, которые облегчают ее жизнь. одноразовые подгузники, стиральные, посудомоечные машины, робот-пылесос и так далее. Общайтесь с друзьями, заводите знакомства, например, среди мам с колясками. Каждый день делайте что-то, доставляющее вам удовольствие. Вам необходимы приятные эмоции. Радуйте себя мелочами. Если вы не в состоянии самостоятельно справиться с негативными мыслями, перепадами настроения и другими проблемами, и понимаете, что вам нужна поддержка, обратитесь к психологу. Можно пройти краткосрочную терапию удаленно. Если вы только ждете ребенка, обсуждайте с мужем и близкими возможные изменения подобного рода, готовьте их к тому, что вам будет нужна помощь. Секс после родов. В предыдущей части, посвященной подводным камням семейной жизни, мы уже обсуждали сексуальные проблемы. Сейчас мне хотелось бы остановиться на особенностях интимной жизни супругов после родов. Думаю, что всем понятна природа снижения женского либидо с появлением в семье малыша. Так устроена природа, которая, замечу, не снабдила человека противозачаточными средствами, что секс в первую очередь направлен на размножение человека. Ребенок родился, мама должна заботиться о нем и восстанавливать свое здоровье. А раз новый ребенок не нужен, то и секс соответственно, ни к чему, как и желание. Поэтому гормоны всячески блокируют любые мысли на эту тему. У некормящих женщин так происходит первые 3-5 месяцев после родов. У кормящих до окончания лактации плюс еще от 2 до 5 месяцев. Однако рядом с женщиной находится мужчина, у которого все хорошо с гормонами. Он не кормит грудью, и ему нужен секс. Это нормально. Что делать в такой ситуации? Вариант первый. Разрушить брак. Я не шучу. Как уже говорилось, статистика разводов семейных пар с маленькими детьми печальная. И секс, точнее его отсутствие, является одной из причин. Вариант второй. Напрягаться, причем обоюдно. Женщина посещает врача и получает его добро на половую жизнь, если доктор не видит проблем, а даме больно, страшно или тяжело. Дело в голове. Возможно, надо меньше прислушиваться ко всяким досужим разговорам, что первый секс после родов хуже, чем первый раз вообще, что слышно, как все там растягивается, и что все наложенные швы разойдутся и нужно будет срочно зашивать заново. Если правда необходимо беречь швы, об этом предупредит врач. В случае очень серьезных разрывов период восстановления может занять до трех месяцев. И поверьте, Никто ничего не зашьет до уровня, что только карандаш пролезет. Это страх, который надо преодолевать. Приведу несколько советов, которые могут помочь семейной паре возобновить сексуальную жизнь, которая была приостановлена в связи с рождением ребенка. Сначала рекомендации женщинам. Разберитесь, чего именно вы боитесь. Обсудите это с мужем. Если вы опасаетесь, что вид ваших наружных половых органов изменился, Утратил сексуальность? Осмотрите себя с помощью зеркала. Так вы сами сможете оценить масштабы перемен. Все-таки испытываете стеснение? Приглушите свет в спальне. А если вам не нравится ваш внешний вид, то уже с четвертой-шестой недели после родов можно начать занятия спортом. В интернете сейчас можно найти массу комплексов упражнений, в том числе гимнастики с малышом. Прекратите стараться все успеть. Мы уже это разбирали. Я просто повторю, все успеть невозможно. Обязательно используйте смазки. Если вы продолжаете испытывать дискомфорт и на протяжении нескольких месяцев избегаете сексуальных контактов, подумайте об альтернативных видах секса. Конечно, есть терпеливые мужья, которые способны годами воздерживаться, так как любимый же не больно. Но, дорогие дамы, в его и ваших интересах все-таки внести разнообразие в эту сферу жизни. Теперь рекомендации мужчинам. Увеличьте время прелюдии и в первую очередь помните о необходимости получения удовольствия женой. Ее ощущения, эмоции и чувства надо разбудить. Здесь очень важны ваше терпение и любовь. Помните, что никакого секса не будет, если ваша жена устала. И хронически не высыпается. Хотите занятие любовью? Сводите чада на прогулку, а любимый запретите мыть посуду и и поспать. Тогда и о сексе можно поговорить. Совсем не обязательно оставлять секс на ночь, когда жена точно будет без сил. У грудничков есть супер опция: они спят днем. Секс после родов, точнее его отсутствие, ничем не отличается от любой другой проблемы в отношениях. Если время его отсутствия затягивается, то дело уже не в родах. Надо искать причину в самом браке, разбирать ее и решать. Бабушки. Как жить дружно? Традиционно в нашей стране бабушки принимают активное участие в уходе и воспитании детей. В старые времена молодежь, в принципе, приобретала необходимые знания лишь благодаря тесному общению со старшим поколением. Информация преимущественно распространялась из уст в уста. И это касалось не только детей, но и всего остального. Разумеется, бабушки и дедушки, вооруженные арсеналом жизненной мудрости и бытовой хитрости, были в почете. Сейчас, когда все что угодно можно узнать в интернете, молодые родители не нуждаются столь остро в советах старших. Но установить свои правила воспитания детей им не всегда удается. Дам несколько советов. которые помогут вам и защитить свои личные границы от посягательства, пусть даже близких людей, и сохранить мир в семье. Это может показаться странным, но вам следует чаще вспоминать о своем возрасте. Вы выросли, вы родители, и только вам решать, как воспитывать ребенка. Пока вы находитесь со своими мамой и папой в позиции малыша, которому можно указывать, что есть, какую шапку носить, и надевать ли памперсы вашему отпрыску, Вам не удастся стать человеком, принимающим решения. В прямой связи с предыдущим советом следующая рекомендация: если мы принимаем за аксиому, что вы уже выросли, то и рожать ребенка вы должны были без надежды на бабушек. У них своя жизнь, и они вам ничем не обязаны. Если уж вы обратились за помощью с детьми к маме, то не забудьте поблагодарить ее. Правила должны быть детально оговорены. Часто бабушки просто не понимают, чего вы хотите от них. Одна моя клиентка, директор по маркетингу, после нашей работы нашла гениальный ход. Она сделала для бабушки презентацию, в которой было детально расписано, например, что будет с ребенком, если продолжать его кормить конфетами. Картинки и цитаты из трудов известных и уважаемых авторов бабушку впечатлили. Иногда мнения бабушек разумные и более верные, если все взвесить. Подумайте над этим тоже. Вы уверены, что бабушка монстр, вредящий ребенку? Взвесьте проблему на весах своей усталости или необходимости. Если дело в мелочах, то лучше уступить. А если действия бабушки наносят реальный вред здоровью ребенка, то не оставляйте с ней малыша и не просите ее о помощи. Ни в коем случае не устраивайте никаких разборок при детях. Так вы вредите именно им. Добавлю, что моя мама, например, встречается с внуками раз в месяц за обедом, и все довольны, иначе споров было бы не избежать, но все, что касается детей, решаем только мы с мужем, это наш выбор, и все довольны.